Глава девяносто Плоскоморды и торнадо вновь начали ругаться. Судя по звукам, завязалась драка. Пенни крикнула мне про дверь. Снова. Декс раскрыл рот, наконец приготовившись объяснить причину своего визита. Порочная мин вывалилась из моего старого кабинета, сгорбившись, отчаянно спотыкаясь и виляя. Тарп вцепился ей в спину, а торнадо она вволочила за левую лодыжку. Это было драматическое зрелище, ведь размерами торнадо не уступает мне. Мин врезалась в дверную раму и соданула по ней торнадой. Сильно. Плоскомордый держался, хотя наградой за его упрямство стал удар о притолуку. Судя по лицу Мин, ее основательно поколотили. Плоскомордого тоже. Он размахивал кулаками, мин попыталась размазать его по потолку глаза тарпа съехались в кучу но он не сдался этим то плоскомордый и знаменит он вынесет что угодно и будет продолжать сопротивляться как и порочная мин она направилась ко мне по пути снеся дина и его тележку толкнула хагейка кагамей и собаки взбесились у меня под рукой по прежнему имелся головолом а дверь По-прежнему была открыта. Я понял это и попытался предпринять что-то, хотя следовало бы заняться дубинкой. Ничего не получилось. Мин отпихнула дубинку и наступила на меня. Я сел на пол, разбрызгивая кровь. Мин широко распахнула дверь. В дом ворвался дождь. Мин вырвалась на улицу, волоча за собой непрерывно верещащую торнадо помощью дверной рамы ей удалось сбить плоскомордого. Тот рухнул на меня, слабо подергиваясь. Мин поняла, что все еще держит торнадо, и, добравшись до нижней ступеньки, отпустила ее. Торнадо разлеглась на мостовой Постановы. Все это при участии рычащих, кусающихся собак, затруднявших перемещение тех двуногих, которые еще находились в вертикальном положении. Псицы продолжили бы преследование, если бы Хагей Кагамей не собралась с духом и не отозвала их. Затем она попыталась сдвинуть плоскомордого с тех двух третей меня, которые он накрыл. У меня шла кругом голова. Однако я увидел побелевшего Декса, прижавшегося к стене у двери в кабинет Синдж. Целого и невредимого, но страшно потрясенного. Глаза старика закатились, и он осел. Люди в кабинете Синдж, наконец, пробили образовавшуюся в дверях пробку и высыпали в коридор, столь энергично закидывая нас вопросами, что Хагей Кагамей снова перепугалась. Я взял ее за руку, и она мгновенно успокоилась. Меня, Хагей Кагамей и Декса перетащили к стене, а Дина разместили с другой стороны от кабинета Синдж. Затем пришла очередь Плоскомордова, а потом сквернословящая команда занесла торнаду внутрь и положила в мой старый кабинет, где присутствовавшие среди нас чародейки использовали свои навыки исцеления. У торнады было сотрясение мозга. Она получила не только синяки и ссадины, но и переломы костей. Однако я не сомневался, что вскоре она будет как новенькая. Торнадо почти такая же выносливая, как плоскомордый. Чего нельзя сказать о старом чурбане, который столь важен для особняка на Макунадо-стрит. Теперь даже идиот мог догадаться, что ничего этого не произошло бы, если бы покойник не отправился в отпуск. И Синдж, и Тара Чейн сказали мне не тревожиться по поводу бегства мин. Она не могла уйти далеко и ускользнуть от слежки. Слишком заметно и слишком слаба. Морли и Белинда за их спинами согласно кивнули. Затем передо мной возникла Архидия. «Полагаю, я выяснила здесь все, что нужно, сэр, не считая того, что можно узнать от женщины, которая только что ушла. Я найду ее». После этого мне следует разобраться с одним делом. Потом я снова загляну к вам и сообщу, что она рассказала. «Какая самоуверенность! Мне бы такую!» Она протянула руку, стиснула мое плечо, как однажды баррот, затем нежно взъерошила роскошные волосы Хагей Кагамей. «Ты хорошая девочка, правда. Позаботься о нем». В настоящий момент Хагей Кагамей крепко прижималась ко мне слева, прислонив голову к моему плечу, обеими руками вцепившись в мою руку, чуть подрагивая. Она широко улыбнулась Архидии и энергично закивала. Дин наконец поднялся на ноги, призвал Пенни помочь ему с уборкой. К ним присоединились другие. Какой-то гений догадался закрыть дверь, а старина Декс начал приходить в себя.